Глава 24 четвертая. Рассказ феи крестной. «Я так рада, что вы целы и невредимы!» — воскликнула бабушка. Она бросилась к ребятам и крепко-крепко стиснула их в объятиях. «Мы с вашей мамой так беспокоились!» Близнецы не обняли ее в ответ. Они просто были не в состоянии и едва дышали и они с трудом стояли, ноги стали ватными. «Как у вас дела? Вы не ранены? Голодные? Вам что-нибудь нужно?» — сыпала вопросами бабушка. «Бабушка», — тихо спросила Алекс, — «это правда ты?» «Я, милая», — сказала бабушка, — «я на самом деле здесь». «Ты? Фея крестная?» — пролепетал Коннор. Она улыбнулась. «Да», — сказала она с грустью, — «мне очень жаль. Я не хотела, чтобы вы вот так все узнали». Бабушка осеклась. Ее взгляд был прикован к вещам, которые Алекс держала в руках. «Боже праведный, откуда у тебя старый отцовский дневник?» — ахнула она. У ребят перехватило дыхание. «Это папин дневник? вытаращив глаза, спросила Алекс. «Мы все это время следовали советам из папиного дневника?» «Кажется, я сейчас потеряю сознание», пробормотала Алекс. Бабушка достала из складок своей мантии длинную хрустальную палочку, взмахнула ей, и в часовой башне, как по волшебству, появился диван. Взяв близнецов за руки, Она усадила их на него. Волшебство, свершившееся прямо у них на глазах, застало близнецов врасплох. Они не ожидали, что бабушка, пусть она и фея крестная, обладает такой волшебной силой. Между тем бабушка взяла у Алекс дневник и пролеснула страницы, удивляясь, как это он оказался у ее внуков. «Где вы его нашли?» «Нам его дал один друг. Его зовут Фрогги», — сказала Алекс. «Мы следовали этим советам с самого первого дня здесь. Мы искали предметы для заклинания желаний», — добавил Коннор. заклинание желаний?» — встревоженно переспросила бабушка. «Не мудрено, что вы как сквозь землю провалились». «Значит, вы с папой?» «На самом деле отсюда родом?» — спросила Алекс. «Я это не придумала?» «И папа написал этот дневник?» Коннор зациклился на этой новости. «Да, да, да», — кивнула бабушка. «Все это правда. Когда ваш папа был маленький, я подарила ему этот дневник. Рада, что он пригодился» что Алекс, что Коннор уже давно привыкли, что головы у них идут кругом от всевозможных вопросов. Но сейчас их было слишком много. Они не знали, о чем спросить в первую очередь. «Значит, папа хотел с помощью заклинания желаний попасть в наш мир?» — спросил Коннор. «Он написал, что влюбился в женщину из нашего мира». — сказала Алекс, — то есть это была ваша мама? — Да, — кивнула бабушка. Ребята переглянулись. Оба были потрясены до глубины души. — А ты давно фея крестная? — спросила Алекс. — Почему нам никто ничего не рассказал? — спросил Коннор. — Я понимаю. «У вас наверняка много вопросов», — сказала бабушка. «Но не изводите себя. Давайте я вам все объясню». «Пожалуйста», — сказал Коннор. Бабушка глубоко вздохнула. Она не знала, как и с чего начать. «Мы всегда собирались рассказать вам, когда вы подрастете», — заговорила она. «Папа ваш считал дни до того времени» как можно будет привести вас сюда и показать вам эти края. Увы, его мечта так и не осуществилась. Когда он умер, вам и так нелегко приходилось, поэтому мы с вашей мамой не хотели лишний раз вас волновать и решили отложить это признание. «Значит, мама знает об этом мире?» — спросила Алекс. «Она здесь никогда не была». «Но знает достаточно», — сказала бабушка. «А вот мы с вашим папой родились и выросли в этом мире. До рождения вашего отца, когда я, юная фея, только училась волшебству, я случайно обнаружила ваш мир». «А как же твоя хижина в лесу? И голубая машина? Это все для вида?» — спросил Коннор. «Разумеется, нет». Когда я путешествую, то живу в своей хижине. И я очень люблю свою голубую машинку. Хорошо бы здешний народ узнал об автомобилях. — Так как же все-таки ты оказалась в нашем мире? — спросила Алекс. — Совершенно случайно. Я недавно закончила свое путешествие по королевствам, где я помогала всем, кто нуждался в помощи. Но мне хотелось помочь еще. И тогда я взмахнула палочкой, закрыла глаза и всей душой пожелала оказаться там, где я нужнее всего людям. Я-то думала, что перенесусь в какую-нибудь деревушку Северного Королевства, а потом открыла глаза и поняла, что я вообще не в королевствах. Много лет я держала это в тайне от других фей, В том мире я познакомилась с ребятишками, которые все мне там показали. Меня все там поражало. А их поражали истории о моем мире. До моего появления они ничего не знали о волшебстве и феях. Их мир страдал от войны, голода и болезней. Ничего другого они не знали. Они часами слушали истории о моем мире. Так они казалось забывали о своих бедах. Я видела, как истории их вдохновляют, как дарят им надежду, как вселяют в них мужество и силу, как учат их жизни. Дети, у которых не было семьи, научились сильнее любить и больше доверять. У больных детишек, лишенных детства, снова загорелись глаза, и тогда я решила... Я все сделаю ради того, чтобы наша история стала известна на весь мир. В то время только я умела перемещаться между мирами, и это было очень ответственное дело. Я предложила матушке Гусыне и еще нескольким феям отправиться со мной в ваш мир и распространять наши истории. Там мы нашли детей, от которых отвернулась удача, и которым нужна была талика волшебства. Так и появились сказки. Со временем ваш мир стал таким большим, что мы уже не справлялись своими силами. Тогда мы стали просить людей, братьев Гримм, ханца Кристиана Андерсона и некоторых других, помогать нам. Значит, между мирами есть разница во времени? — спросила Алекс. «Ваш мир движется гораздо быстрее нашего», — сказала бабушка. «За неделю между моими возвращениями там проходили годы». «Вот почему сказки так давно существуют в нашем мире», — сказал Коннор. «О, нет!» — воскликнула Алекс. «Мама! Значит, пока мы здесь, она постарела и превратилась в бабушку?» «Нет, понимаете, ребята, разница между мирами была, но потом случилось кое-что поистине волшебное, что изменило течение времени». «Что?» — спросил Коннор. «Родились вы?» — с улыбкой ответила бабушка. Близнецы удивленно переглянулись. «И что в нас такого особенного?» — поинтересовался Коннор. Иногда магия. «Поступает по-своему», — сказала бабушка. Она опустила взгляд на руки и посмотрела на свое обручальное кольцо. «Ваш дедушка любил другой мир и повсюду путешествовал со мной. Я очень его любила. Но, к сожалению, он умер незадолго до рождения сына. Вашего папу я растила здесь сама, но время от времени наведывалась в другой мир». Хотя теперь это было непросто. Все напоминало мне о покойном муже. Ваш папа всегда любил приключения. С раннего детства он постоянно убегал из дому и бродил по разным краям королевств. Он всегда проявлял интерес к другому миру. И я пообещала взять его туда, когда он немного повзрослеет. Несколько лет спустя он пришел с нами в детскую больницу читать сказки больным детишкам. Ваша мама тогда только-только начала работать медсестрой. Я сразу поняла, что он влюбился в нее с первого взгляда. Разумеется, я строго-настрого запретила ему оставаться там, а тем более возвращаться туда со мной и с другими феями. Это был эгоистичный поступок, но я испугалась, что он потеряется во времени и остаток жизни проживет без меня. Я не могла потерять еще и сына, но его любовь к вашей матери была такой сильной, что он нашел другой способ вернуться в ваш мир. Заклинание желаний. У меня не было выбора. Я его благословила и отпустила. Для матери это тяжкое испытание, Однако, как только вы родились, случилось кое-что необычное. Время в наших мирах стало течь с одинаковой скоростью. Я за всю жизнь не видела такого величайшего волшебства. Поскольку ваш отец был отсюда родом, вы всегда наполовину принадлежали этому миру. Вы — первые дети двух миров». Вы соединяете их, словно мостик. Ребята очень обрадовались, узнав, что мама не постареет, когда они вернутся. То есть, начала была Алекс, но помедлила, потому что ей не верилось. То есть мы с Коннором наполовину феи Полагаю, да, улыбнулась бабушка. Алекс прижала руки к груди чуть не плача от радости. Коннор же закатил глаза и вздохнул. «Как это чудесно!» — прошептала Алекс. «О, супер!» — язвительно сказал Коннор. «Попробуй только рассказать об этом одноклассникам». «Как бы ты тогда...» «Включила мою старую книгу сказок?» Алекс выпрямилась. Она вспомнила, как той ночью... Той первой ночью, когда она узнала, что это необычная книга, держала в руках страну сказок и всей душой желала оказаться внутри неё. «Хочешь сказать, это все я?» — спросила Алекс. «Это я убедила страну сказок перенести нас сюда?» «Да», — с гордой улыбкой кивнула бабушка. Алекс не могла в это поверить. Она обладала волшебной силой. Она пожелала оказаться в сказочном мире и оказалась. «Вот теперь все встало на свои места», — сказала Алекс. «В замке, где пряталась злая королева, моя слеза активировала заклинание желаний. И в осколке ее волшебного зеркала...» Я видела свое отражение. У меня были крылья. А я-то думала, мне померещилось. «Злая королева?» — спросила бабушка. «Похоже, приключение у вас было с лихвой». «А то!» — сказал Конор. «Рассказывайте все, все. Мне очень хочется послушать», — сказала бабушка. «Ваша мама так беспокоится, чего она уже только не придумала» чтобы объяснить в школе, почему вы не ходите на занятия. Думаю, пора отправить вас домой. Домой. Бабушка отправит их домой. Как же прекрасно звучит это слово дом. А ты можешь, спросил Коннор. Вы удивитесь, когда узнаете, что ваша бабуля умеет, рассмеялась она. Но затем она посмотрела на дневник своего покойного сына и погрустнела. «Поразительно, да? Даже после смерти ваш папа сумел показать вам свою родину. Он всегда об этом мечтал». Алекс и Коннор всегда считали своего отца удивительным человеком, но только сейчас поняли, что он был просто невероятным. Близнецы с бабушкой... Вышли из часовой башни и увидели Лэмптона. Все это время он стоял у двери и подслушивал их разговор. Он проводил их обратно в бальный зал. «Я знал вашего отца», — шепнул им Лэмптон. «Мы выросли вместе, и когда я вас увидел, сразу понял, что вы его дети. Потому-то я и подложил хрустальную туфельку в твой рюкзак». Близнецы не смогли даже улыбнуться. Они и так уже знали предостаточно. Когда они вошли в бальный зал, все встали, увидев фею крестную. «Присаживайтесь, пожалуйста. Я пришла благословить малютку-принцессу и наградить ее даром. А потом я отправлю своих внуков домой», — сказала она, обняв за плечи Алекс и Коннора. — Внуков, — удивилась Золушка, — а я и не знала. — Значит, мы одна семья, — улыбнулась она близнецам. — Ты слышала, Алекс? — Коннор наклонился к сестре. — Золушка только что сказала, что мы ее семья. — Я знаю, — пропищала Алекс. — Я пытаюсь не расплакаться. Фея крестная взяла на руки новорожденную принцессу. Близнецы обрадовались, что у них на глазах снова свершится волшебство. «Она красивая, дорогая моя», — сказала она Золушке. «Мой дар принцессе — храбрость. Возможно, в будущем она ей понадобится». Фея крестная поцеловала малышку в щечку. На месте поцелуя осталось мерцающее пятнышко, а потом медленно исчезло. — Прежде чем я уйду, я бы хотела сделать еще один подарок, — сказала фея, доставая свою волшебную палочку. — Пусть джентльмен по имени Фроги выйдет вперед. Фроги, который прятался за королями, с опаской подошел к фее крестной. «Спасибо тебе за то, что позаботился о моих внуках», — сказала бабушка ребят. «Мне никогда не отблагодарить тебя сполна. Но пока я бы хотела снять с тебя проклятие». У Фроги отвисла челюсть. Он переводил взгляд с близнецов на фею крестную. «Я... я... я... я...» — начал было он, но так и не договорил. Фея крестная взмахнула палочкой, и в мгновение ока проклятие разрушилось. Фроги больше не был лягушкой. Он стал человеком. Он был очень привлекательным юношей, с темными волосами и глазами, озарявшими добротой весь зал. Близнецам было непривычно видеть его в другом обличье. «Чарли!» — воскликнул король Ченс. «Ты ли это?» Братья прекрасные подошли поближе к Фроге и уставились на него так, словно увидели привидение. «Здравствуй, брат!» — проговорил Фроге. «Давно не виделись!» Наконец короли оправились от потрясения и, бросившись к своему давно пропавшему брату, стиснули его в объятиях. Все в зале радовались их воссоединению. Красная шапочка покраснела — Теперь она смотрела на принца Чарли совсем иначе. Он больше не был дружелюбным человеком лягушкой который спас ее в замке. Нет, он был кандидатом в мужья. «Мы думали, ты умер!» — воскликнул Чендлер, взъерошив брату волосы. «Мы искали тебя по всем королевствам!» — сказал чейс хлопнув его по спине. «Теперь вы знаете». «Почему не нашли меня?» — ответил Чарли, пожимая плечами. «Почему ты нам не сказал?» — спросил Ченс. «Мне было стыдно», — признался Чарли. «Я не придумал другого выхода. Решил, что лучше спрятаться. Простите меня, пожалуйста». Ребята не верили ушам и глазам. Теперь-то они понимали, почему Фроги так странно себя вел, когда они приехали в королевство. «Значит, ты принц?» — улыбаясь, спросила Алекс. «Об этом ты нам забыл рассказать». «Прошу прощения», — улыбнулся в ответ Чарли. «Но, кажется, я упоминал об этом за чаем с лилиями». Они рассмеялись. Чарли подбежал к близнецам и обнял их так же крепко, как только что его обнимали братья. «Спасибо вам за то, что вдохновили меня на такой смелый поступок. Это благодаря вам я вылез со своей норы». «И тебе спасибо», — сказала Алекс. «А я все равно буду звать тебя Фроги», — заявил Коннор. Фея крестная взмахнула своей волшебной палочкой в последний раз, и посреди зала появилась дверь. Затем она подошла к близнецам и обняла их за плечи. «Пора!» Ребята сразу узнали дверь. Это была входная дверь в их съемный дом. Сейчас они как никогда были рады ее увидеть. Сквозь нее лился свет, а с другой стороны их, конечно же, ждала мама. Все короли, королевы и феи с добрыми улыбками смотрели на Алекс и Коннора. И хотя у некоторых из них возникали разногласия с ребятами, им было грустно с ними расставаться. «Пора попрощаться», — сказала бабушка. Коннор больше не мог ждать и рванул к двери. «Пока!» — крикнул Коннор всем присутствующим в зале, даже не оглянувшись. Он пробежал сквозь дверь и исчез. Наконец-то он вернулся домой. Алекс взглянула на бабушку. «Мы еще сюда вернемся?» спросила она, всей душой надеясь услышать желанный ответ. «Когда-нибудь», — ответила бабушка. Алекс подошла к героям, на сказках которых она выросла. Она могла бы поклясться, что однажды уже видела это во сне. Алекс хотела что-нибудь сказать им напоследок и решила, что это ее последняя возможность высказаться. «Знаю, вы меня не поймете, но я просто хотела вас поблагодарить за то, что вы всегда были рядом», — сказала Алекс. «Вы мои самые лучшие друзья». Они не совсем поняли, что она хотела этим сказать, но были тронуты. «Пойдем, милая», — сказала бабушка и подвела ее к двери. Алекс смахнула слезы, выступившие на глазах. Но все же, проходя с бабушкой через дверь, она улыбалась. Ведь в глубине души она знала, что прощается со страной сказок не навсегда конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2017 года звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.